Третья часть главы. Пароход «Саюк и Шаде». 13 сентября 1854 года. Капитан-лейтенант Игорь Белых. Позывной «Снарк». «Ну вот, дядя Спира, а ты опасался! Делов-то на пять минут!» Строго говоря, на захват «Саюк и Шаде» понадобилось не больше двух минут. Когда на палубе лопнули светошумовые гранаты, Вий прошелся шканцам двумя длинными очередями. Ему вторил с полуюта Корт. Карл сносил пригнувшийся через планшет турок прямо сквозь фальшборт Деревянная труха летела во все стороны. Ему вторили три АДС в упор, в усатые рожи под красными фесками. Корт поперхнулся очередью. Пора. Белых с разбега запрыгнул на заранее пристроенный бочонок, а оттуда на палубу парохода. Нога угодила на тело, бьющееся в агонии. Пришлось падать и перекатом уходить под защиту надстройки. сзади В вороньем гнезде грохотал печенек, но корд молчал, и секундой позже автомат карла присоединился к общему хору. Очередь, очередь, очередь. Из-за кожуха вентилятора бросается фигура с гандшугом. Надо же, хоть один опомнился. Главный принцип рукопашного боя – действовать короткими очередями. Перещелкнуть скрутку магазинов, в перекате передернуть затвор. Белых не сразу понял, что палуба опустела. Груды тел. Кто-то еще слабо шевелится. По тиковым доскам растекается ярко-красная лужа. В гарнитуре три щелчка. Вий. Чисто на корме. Два-один. Змей. Чисто. Три-один. Гринго. Чисто. Палец привычно нашел тангету. Щелчок. Пауза. Два щелчка. Я снарк. Чисто. Всем контроль. Внимание на люке. Внизу босмочей до дури. Белых обернулся. С клитым нестры. Через фальшборд медведем лез дядя Спира. «Екарный бабай! Было же сказано! Не высовываться!» За спиной Грека прозвучала скупая на два патрона очередь. Змей законтролил очередного краснофесочника. Старик Капитан Аки не стал оборачиваться, только вздрогнул и еще больше втянул голову в плечи. Греку было нехорошо. Белых видел, как он бледнел, переступая через трупы, усилавшие палубный настил в опоры. А когда дядя Спиро узрел турецкого офицера, которому досталась очередь из Корда, спецназовцу пришлось даже подхватить старика. Нервы не выдержали. Демонстрации мощи патрона 12,7. «Сегодня вечером мы будем пить цикудию произнес грек. Он уже оклемался. Голос звучал твердо с торжественными нотками. «И после второго кувшина я встану и скажу слово. Громко скажу, чтобы все слышали». И апостола Катис, и коля не горю пересыпи, и Авдей рыбак, и одноглазый Христолиди с сыновьями, они тоже придут. Я скажу всем: к Рождеству русские будут на Босфоре, а на Святой Софии поднимется православный крест. Потому что, Кирия, если у императора Николая есть хоть 200 таких воинов, как твои дьяблосы, с вами нельзя сражаться. Я только не понимаю, Почему русский царь не прикажет вам вытащить султана Абдул-Меджида из дворца Долмабахче и проволочь за ноги по улицам Константинополя? Его головорезы, Адбея, офицера Низама, долбанского да Арнаута, да паразит их проказа, будут разбегаться и прятаться при звуке ваших шагов. Они побросают мылтыки и станут молить своего Магомета, чтобы вы не обратили взгляды в сторону их укрывищ. «А я больше не на аре». «Молодой человек», — отметил Белых. «Теперь грек называл его Кирия, господин, владыка. Воистину, доброе слово и автомат могут растопить любое сердце». «Красиво излагаешь, дядя Спира», — усмехнулся офицер. «Ну как объяснить старику, что нету царя Николая двух сотен боевых пловцов? Даже двух десятков нет?» «Ничего, еще не вечер». «А насчет султана, прикинем, мысль интересная». «Командир! Тут еще люк! Канатный ящик? Чешо!» Белых обернулся. Гринга растаскивал тюки, наваленные перед грот мачтой. Страхует его змей с АДС. Мичман Кокорин верен себе. На автомат навешано все, что только предусмотрели конструкторы. Глушак, коллиматор, ЛЦУ на мушке. Змей обожает внешние эффекты. Вон и боевой нож на американский манер, ручкой вниз на груди. Нож у него особый. Увидев такой... Рэмбо удавился бы от зависти. Змей специально ездил в Златоуст, лично делал заказ тамошнему знаменитому кузнецу. Ждать пришлось полгода. Обошелся нож в полторане маленьких месячных оклада. Зато лезвие, все в разводах до москатуры, рубит строительные скобы. Гринго отточил в сторону последний мешок, взялся за рым, вделанный в крышку люка, и вопросительно глянул на напарника. Змей, Коротко кивнул и извлек из кармашка на разгрузке зарю. Гринго рывком откинул крышку, откатился и встал на колено, ловя стволом проем люка. Змей сорвал кольцо и швырнул шипастую сферу в черноту. Грохнуло. Палуба затряслась, из люков выметнулись клубы белого дыма. И тут же, перекрывая остальные звуки... Раздался контральтовый женский визг и многоэтажные матерные ругательства, употребляемые без малейшего намека на чужеродный акцент.